когда не обидно считаться молокососом. Воспользовавшись началом всеобщей сумятицы, Сеня нырнул в толпу. Вот когда он пожалел, что Чернохвост не научил его исчезать хотя бы на пару минут, он за это время успел бы спрятаться за чужими спинами. Впрочем, о нем уже позабыли. События развивались столь стремительно, что гостям было сейчас не до какого-то странного мальчика, кричавшего на весь зал про какую-то неизвестную Россию. Почувствовав себя в безопасности, Сеня остановился возле колонны, в случае чего можно будет за нее юркнуть. Но, похоже, это теперь не понадобится. Ему было жарко, хотелось присесть и отдышаться. Расстегнув рубашку, он машинально нащупал на груди какой-то железный овал. Что это? Ах да, амулет Нарта. Надо будет отдать ему при встрече монетку с профилем Аминорадис. Нарт так дорожит ею, ведь это память о его матери. Тантер. Сине показалось, что женщина, стоявшая рядом, просто ахнула, на что он, естественно, не обратил внимания. Ахи и охи сейчас раздавались со всех сторон. Как тут можно на все реагировать? Но когда его схватили за плечи, а потом сгребли в охапку, не реагировать было уже нельзя. «Тантр! Тантрик!» – восклицала египтянка, в которой Сеня не сразу признал Кату. «Она уже не выглядела так молода, как в их первую встречу». Бессонные ночи после ареста мужа оставили на ее гладком, холеном лице следы в виде морщинок и темных полукружий под глазами. Но, как ни странно, от этого Кату стало только красивее. Она уже не напоминала бессмысленную куклу Барби, наряженную древней египтянкой. В ней проглянуло что-то свое, неповторимое. Глаза обрели нормальное человеческое выражение. В них даже появилась некоторая глубина. Тантер, Сынок!» Из глаз египтянки хлынули слезы. «Ага, вот и ее ребенок нашелся», — обрадовался Синя. Она тогда так убивалась. Только вот почему Кату не кидается навстречу сыну, а поливает слезами его синену макушку и стискивает его в объятиях так, что ему уже не хватает воздуха? «Ты сейчас задушишь мальца, жена!» – послышался рядом смутно знакомый голос. Сеня затрепехался словно рыба, вытащенная из воды, и каким-то чудом ухитрился вырваться на волю. «Тантр, куда ты?» – Кату поймала его за воротник, но Сеня, полностью вжившись в роль рыбы, выскользнул из рубахи и спрятался за спину кожевника Вара. Пока до Кату доходило, что перед ней стоит любимый муж, которого она уже не чаяла увидеть живым, Сеня смог немного отдышаться. Но лишь чуть-чуть. Надежды на то, что при виде мужа Кату позабудет свои странные фантазии, не оправдались. Оправившись от изумления, она выудила Сеню из-за спины кожевника и проговорила срывающимся от волнения голосом. «Тантр, сынок!» Ну, иди же к отцу. Я не Тантр, я се, попытался возразить Сеня, но Кату не дала ему докончить фразу. Какая разница, как тебя называли чужие люди? Главное, ты снова с нами. Посмотри на ребенка, Вар. Правда же, он у нас красавчик. Хм, довольно да маловат, кожевенник смерил Сеню критическим взглядом. Мы ж с тобой прикидывали, жена. Тантру сейчас лет пятнадцать-шестнадцать, а этот совсем молокосос. В другое время Сене наверняка стало бы обидно, но сейчас он ухватился за столь нелестную кличку, как утопающий хватается за соломинку. Вот именно, молокосос! У меня еще молоко на губах не обсохло, совсем зеленый! Сеня судорожно вспоминал все народные выражения на эту тему. Почему-то ему казалось, что так будет доходчивей. Но на кату его потуги неожиданно произвели обратное впечатление. «Яйца курицу не учат», — в тон сене ответила она и снова обратилась к кожевеннику. «Посмотри, что висит у него на шее, дорогой, и скажи, какие нам нужны еще доказательства». Вар уставился на амулет, и его лицо приобрело несчастное, затравленное выражение как раньше, когда его вынуждали думать, а мозг, одурманенный хмельными парами, требовал срочного отдыха. Но теперь это произошло скорее по привычке, ведь с того момента, как вар узнал о коварстве Сета, он не прикасался к пиву, а в темнице и вовсе было недораспитие спиртных напитков. Так что туман в его голове постепенно рассеялся и думать стало гораздо приятней. «Если что-то где-то висит, значит, его повесили». Так принялся размышлять вслух Вар. «Так, так», — нетерпеливо кивнула Кату. «Я ж тебе о том и толкую, а до тебя все никак не дойдет. Обними сына, Вар, а ты, тантрик, не прячься за папу. Я тебя не съем». Но ведь он не прирос, невозмутимо продолжил кожевенник, Сам того не подозревая, Ведь поездов в Древнем Египте не было, он напоминал сейчас локомотив, который, пыхтя, идет вперед и не обращает внимания на вокзальную сутолоку, шум и гам. — Погоди, кто не прирос? — опешила Кату. — Амулет. — Амулет? Да где же это видано, чтобы монета прирастала к телу? Кату с тревогой вгляделась в лицо Вара. — Как ты себя чувствуешь, дорогой? Голова не болит? не сбивай меня про голову потом значит то что не приросло можно снять так так и повесить на шею другому человеку вообще то да но зачем а затем что этот амулет опознавательный знак вклинился в разговор сеня быстрее каду сообразивший к чему клонит кожевенник вот нарт и дал его мне когда чернохвост отправлял меня Аминорадис». Выпалив это, он так и юркнул за спину Вара, а потом за колонну, и, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, побежал искать своего друга.